«Глава вторая?» «Да, это он», — отвечаю подруге сдавленным голосом, ощущая, как теряю почву под ногами. Резко отшатываюсь от окна, словно это может каким-то образом спасти меня. Наверное, поздно. А мир уже в городе. И он не просто вернулся, а будет работать в той же компании, что и я. «Боже мой!» — трогаю ладонями пылающее лицо, и все еще надеюсь на то, что это какая-то глупая шутка». «Не может быть!» — ошарашенно произносит Ритка. «Сапитов будет нашим начальником. Даже не знаю, хорошо это или плохо». Усилием воли возвращаюсь на рабочее место и включаю ноутбук. «Я ведь сегодня вовремя уйти хотела. У меня назначено свидание с Мишей, Да и дочери нужно помочь собрать вещи. Они вместе с бабушкой уезжают отдыхать к моей сестре на дачу. Там будет много свежего воздуха, детворы, а еще бассейн и батуты. Увы, с отпуском в этом году у меня не получилось. График был составлен так, что я могла отдохнуть только зимой. Но мы с Сашкой нашли, чем занять себя в январе. Поехали за город, где катались на санках и на дувных ватрушках. «Сонь!» — подруга ставит стул напротив меня и внимательно смотрит. «Чего тебе, Рит? Не видишь, я занята?» — отвечаю с раздражением. «Сама не замечаю, как у меня начинают дрожать руки, а пульс значительно учащается. Ну вот. Поработала, называется». Рита обиженно дует губы, и я смягчаюсь. «В конце концов, она же не виновата в том, что я так разнервничалась? В этом никто не виноват». Кроме меня самой. Прости, что накричала. Вздыхаю. Говори. Сонь, я вот что подумала. Может, ты расскажешь Амиру о том, что Сашка операцию перенесла? Что? С ума сошла, Рит? Нет, ни за что. Мотаю головой. Ну почему нет-то? Удивляется подруга. Ты влезла в кредит. Сама тянешь Сашку. А она, между прочим... И его дочь тоже. Она только моя дочь, Рид. Только моя. И давай, пожалуйста, закроем эту тему. В следующий час я никак не могу избавиться от неприятного ощущения, что моя спокойная, устоявшаяся жизнь сейчас перевернулась вверх дном. Я ведь давно его забыла. И разлюбила давно. И даже на отношения с мужчиной наконец решилась. Миша, он... Добрый. И к Сашке хорошо относится. А все мои родственники вообще от него без ума. Выхожу из кабинета и направляюсь в уборную, где долго-долго умываю лицо, чтобы прийти в себя. Может, лучше уволиться? Я больше не смогу спокойно ходить по коридорам, зная, что Амир где-то здесь. Хотя, возможно, он и сам меня уволит, когда увидит. Зачем ему лишние проблемы в офисе? Трясу головой и понимаю, что увольняться самостоятельно — это, по меньшей мере, глупо. Я больше не найду работу по специальности с достойной заработной платой. Кому я сделаю лучше своим увольнением? Себе? Дочери? Вряд ли. Возвращаюсь в кабинет, будучи почти спокойной. Сажусь за рабочий стол, но не успеваю открыть крышку ноутбука, как в кабинет забегает личная помощница Алексея Петровича, нашего бывшего начальника, и сообщает о срочных сборах в конференц-зале. Как назло. Все самые дальние места заняты. Поэтому нам с Ритой приходится сесть на первых рядах. От переживаний кусаю губы и осматриваюсь по сторонам. Коллеги шушукаются и обсуждают сложившуюся ситуацию. Все боятся, потому что перемены — это не всегда хорошо. Никто из присутствующих не хочет лишиться теплого местечка Но кто знает, на что способен новый начальник. Когда Амир Сабитов вместе с Алексеем Петровичем заходит в зал, голоса утихают. «Всем доброго дня!» — откашливается бывший босс. «Все вы давно знаете, что «Строинвест» теперь приходит в руки нового владельца. Амир Рустамович имеет большой опыт в области строительства». Сабитов выглядит спокойным, и даже невозмутимым несмотря на то что его рассматривают несколько десятков пар глаз и как ему это удается расслабленные движения и немного ироничный взгляд по залу проходятся кокетливые смешки и шушуканье наверняка амир заинтересовал добрую половину наших женщин впрочем ничего нового так было всегда где бы он ни появлялся амир обладал какой то особенной энергетикой, притягивая к себе и меня. А сейчас, когда возраст только прибавил ему брутальности и мужественности, и подавно, Алексей Петрович передает слово новому руководителю. «Все замирают, и даже я». Сабитов говорит твёрдым и уверенным голосом. И его хочется слушать и слушать. А когда он сообщает о том, что никакой кадровой перестановки не планируется, все с облегчением выдыхают и тоже расслабляются кроме меня его взгляд проходится по присутствующим и останавливается на мне бровь изумленно выгибается легкая усмешка озаряет лицо не ожидал меня здесь увидеть я посильнее вжимаюсь в сиденье не зная куда деть от переживаний взмокшие ладони кладу их себе на колени вытирая влагу а плотную материю юбки. Судя по тому, что коллеги начинают подниматься со своих мест, собрание закончилось. Редко тянет меня за руку, помогая подняться со стула. Мне бы только незаметно влиться в толпу и поскорее отсюда уйти. На меня окрикивает знакомый низкий голос. И тело словно парализует. «Соня, останься, пожалуйста», — произносит Амир мне в спину.